Глава 21. Убежище. Утром просыпался с трудом, слишком много работы в сновидениях. Нужно хоть иногда давать себе нормально выспаться. Но ничего, ничего, скоро у меня появится третий глаз. Немо закончила расчеты и уже начала переделывать орб по новым чертежам. Сам я ни за что не справлюсь с такой кропотливой и тонкой работой. Так что все операции Немо... Придется выполнять в автоматическом режиме. Сперва нужно будет отлить эти крошечные детали из металла, а затем пробить тонким лазерным лучом отверстие для камер. Только потом она сможет поместить внутрь наши драгоценные кристаллы. И да, на это снова уйдет и время, и мана. Хорошо, что я кое-что восстановил за выходные. Бранд тоже был чем-то сильно занят в своей лаборатории и дал мне небольшую передышку. Но сегодня снова в школу. Уроки труда. Доски, напильники, стружка. Нудно. На. И почему все самое интересное достается Немо? а я тут должен сидеть и страдать этой ерундой? Мы же тут просто зря переводим материалы, пока учимся пользоваться столярными инструментами. Здесь нет чёткого разделения на мужские и женские классы, как в моем мире. Действительно, Кто сказал, что из мальчика не сможет выйти хороший портной, или что девочка не сможет стать столяром или ювелиром? Нонсенс. Каждый занимается тем, что ему нравится и что у него получается лучше всего. Я глядел своих скучающих одноклассников. Мало кто из них занимался хоть чем-нибудь полезным. Мой первый жених Салан вообще играл с деревянными заготовками, будто это куклы. Что он пытается сделать? А всюду торчат гвозди. Это кукольное оружие? Маргенштерн выглядит совсем не так. Это не труд, а издевательство над материалами. В голове тихонько скорепла шальная мысль. Дерево я двигать силой мысли не могу, а вот гвозди? Ну-ка, поглядим, из какого его-то тесто женишок. Сидящий напротив салан с удивлением обнаружил, что лежавшие на столе испорченные заготовки зашевелились и стали складываться в странную зловещую фигуру, зубастую и непропорциональную. У меня получился небольшой, но вполне устрашающий монстр из дерева и металла. Лицо моего горя суженого надо было видеть. Его глаза расширились, а дыхание спёрло. Он попытался закричать, но не смог вымолвить ни слова. А кукла в это время стала угрожающе ползти в его сторону, клацая изломанными железными клешнями из испорченных гвоздей. Ну, чего замер? Ты же вроде в войнушку хотел поиграть. Мальчишка тихо пискнул и бросился на утёк из класса. Учитель что-то грозно выкрикнул ему вдогонку. Я вздохнул и облокотился на стол. Эх, слабоватый нервы у моего женишка. У тебя же под рукой был тяжеленный напильник. Ты мне герой. Моя импровизированная марионетка снова рассыпалась на мелкие детали. И на что я трачу драгоценную ману, хотя Дерево гораздо легче стали, и удерживать в воздухе магии почти ничего не пришлось. Если подумать, а почему бы и нет? Сделать себе такого Буратино с железной начинкой и пускай пили деревья, рубит дрова. Если я еще видеть смогу через орб, мне даже из дома выходить не придется. Хм, неплохую идею ты мне подбросил, Женешок. Я критически оглядел свои примитивные инструменты: Пила, напильники, стамески. Нет, это всё несерьёзно. Ох, как же не хочется снова тратить ману. Ну ладно, новый день, новые расходы. Кое-что я восстановил за ночь. Если я превращу этот трудовой балаган во что-то полезное и увлекательное, мне только спасибо должны сказать. Абранду чего-нибудь соврем. Отпросился в туалет и сбегал за своей пилой. Заодно забрал с чердака весь металл, что остался от посоха, и свою старую подругу сковородку с обугленной дровь в центре. Из всего этого при поддержке Немо сделал себе целый набор свёрл и фрезеровочных ножей и импровизированный столярный станок. Что-то вроде небольшого гончарного круга с шестерёнками и сменными насадками. Токарный станок в миниатюре. Подошёл учитель. В смысле, папа. Не, это не школьное железо, это мой Мне мой мастер дал. Ну и что, что доски порчу? Мы все здесь только этим и занимаемся. Верну, верну в прежний вид все твои бесполезные болванки. Вот, гляди, вот он наш ржавый напильник, целый и невредимый. Станок? Конечно, я знаю, как им пользоваться. Я же его только что сама сделала. Да, это нужно для упражнений в магии. Знаю, знаю про технику безопасности. Я вообще к нему руками прикасаться не собираюсь. если так хочешь, иди к бренду и спрашивай. Ну слава богам. В классе раздался характерный звук быстрого вращения. Как же это удобно по сравнению с тупым тяжелым напильником. Дерево режется легко и просто, как по маслу. Своими руками я бы на ту же работу неделю потратил. Интересно, здесь существует магия дерева. Я про такое не слышал, но если есть, то скоро я ее получу. Вокруг меня собралась группа зевак. Еще бы. Это ведь гораздо интереснее, чем мучить деревянную болванку тяжелой ржавой железкой. Учитель сперва всех разогнал. Но когда стало понятно, что именно я мастерю, уже и сам наставник присоединился к окружавшей меня толпе. Ручки, ножки, туловище, голова шаг за шагом я мастерил примитивную деревянную куклу. Шарниры сделал сферические, так что позу можно будет задать почти любую. Внутри деревянных деталей просверлил отверстия и вставил тонкие металлические стержни. Так я смогу управлять ими с помощью магии металла. Да, можно было сделать ее и из железа. Но вы хоть представляете, сколько будет весить такая кукла? Это же не игрушка, а танк. Да и управлять ею станет очень трудно. Экономия прежде всего. И вообще, где мне столько металла достать? Я тут за него войну веду практически. Наконец моя первая кукла-марионетка была готова. Нитки мне не нужны. С помощью металла, спрятанного внутри каждой детали, я могу управлять всей куклой. Вот сейчас повеселимся. В это время к собравшейся вокруг толпе уже присоединились не только старшие ребята из других классов, но и несколько преподавателей. "Ух ты, какая штука!" раздавалась со всех сторон. Когда я наконец собрал игрушку, один из младших детей протянул руку, чтобы ее потрогать. Но кукла неожиданно сама поднялась со стола, топнула ножкой, отряхиваясь от опилок. И протянула малышу свою деревянную ладошку для рукопожатия. Дети вокруг оживленно загалдели. А можешь сделать сальто? А попробуй ходить на руках. А, а ты можешь заставить ее танцевать? На меня со всех сторон посыпались самые разные предложения. Тихо, тихо, я ведь тоже в первый раз управляю такой сложной штукой. Нема, давай подключайся. Я могу представлять движения, а ты переводить их на марионетку. Справишься? Что тут началось? Кто-то принёс из дома своих собственных кукол, чтобы поиграть с марионеткой. Кто-то достал игрушечное оружие из своей коллекции. Девочки принесли целую кучу самой разной одежды, чтобы как следует нарядить марионетку. В итоге мы играли больше часа, пока не пришло время расходиться по домам. Моя репутация в школьном кругу выросла до небес. Девочка в розовых очках, которая может делать живых кукол, Я получил миллион просьб сделать такую же, на любых условиях. Кажется, у меня только что появилась небольшая армия верных последователей. Миньоны? Не понимаю, о чем вы. Пришлось объяснять, что моя кукла двигается только благодаря особой магии. Но я показал, как можно привязывать нитки к рукам и ногам, чтобы управлять куклой сверху. Придётся тренироваться. И движения, конечно, будут не такими живыми, но все равно выйдет очень неплохая игрушка-марионетка. Ох, чувствую, что завтра в школе все забудут про заказанные ими цветные очки, и начнется настоящий кукольный бум. Сочувствую плотнику. Впору брать у местных ремесленников процент с прибыли за рекламу. После школы я зашел к учителю и показал ему свою новую забаву. Тот порядком удивился и сказал, что уже видел такое, правда, только в столице. Сам он в марионетках не разбирается, но в Академии магии точно есть несколько профессоров, обучающих искусство управления ими. И раз я сам до такого додумался, у меня точно к этому талант. Я попросил разрешения пропустить занятия ради своего нового увлечения, хотя бы на один день. И он согласился. Вот так легко! Я только что сэкономил целую кучу энергии. Мастер, а я вас вижу, «Немо, ты уже закончила работу над отправи? Подтверждаю. Доступен визуальный поток данных. Угол обзора 360 на 180 градусов. Разрешение 8 мегапикселей. Ну, это уже вполне сносно. Мой личный квадрокоптер обзавелся панорамной камерой. Круто. К тому же, больше нет нужды беспокоиться о сохранности орба. Я в любой момент могу узнать, где он и что с ним происходит. Теперь это самый настоящий беспилотник. Он может летать, колдовать и передавать мне картину всего происходящего. А значит, можно безо всякого риска провернуть кое-что очень важное. Да я уже успел слегка поднакопить. Времени до вечера оставалось довольно много, и я решился на авантюру, которую я затевал давно. Мне нужно нормальное логово вдали от чужих глаз, где можно дымить, взрывать, прятать ценные вещи и заниматься прочими интересными делами. Ничего лучше волчьей пещеры, которую я обнаружил во время нашего похода, так и не нашлось. Дело за малым надо избавиться от волков, если они еще живы. Там ведь вполне может быть источник воды или даже запасной выход. Собрав весь свой нехитрый арсенал кошель с зельями лечения, немного железа и ор безпилотник, я судорожно выдохнул и скомандовал: "Нема! Открываю портал в Волчью пещеру. У входа никого не было. Пропал даже череп моего старого знакомого гоблина. Видно, у волков был прощальный ужин. Первым в проход я отправил орб, следя за картинкой, передаваемой Немо. Никого. все таки удобно иметь свой зомби беспилотник Чувствую себя исследователем иных миров и старой доброй телевизионной фантастики. Шестой шеврон закодирован, седьмой шеврон зафиксирован. Отправляю зонд. Атмосфера нормальная. Разумных форм жизни не обнаружено. Кайф. Чтобы не тратиться на портал дважды, мы делали все в один заход. Так что вслед за разведчиком я сам вошел внутрь и принюхался. Кажется, воздух действительно пригоден для дыхания. Уже хорошо. Газоанализаторов у меня нет. Но мы ведь не на чужую планету отправляемся. Разве что волки могли сильно надышать, если пещера совсем не проветривается. Портал закрылся, и Нема создала заклинание малого света. Довольно узкая нора, заваленная крупными камнями со стороны входа. Гладкие стены, низкие своды. Возле обвала хорошо видны следы лап. Видимо, они пытались делать подкоп, но, видимо, у серых так ничего и не вышло. Грунт здесь слишком твердый и каменистый, кое-где даже пятна крови остались. Ух, как они мне обрадуются. Это же надо! Свежее мясо само явилось на ужин. Я принялся медленно спускаться по проходу, отправив беспилотник разведывать обстановку впереди. По пути нам попалось еще несколько камер, но в них никого не было. В одном из таких ответвлений мы нашли рудник и ручей, текущий куда-то вглубь скалы через небольшую трещину. Эта дорога явно в один конец. Да и не смогли бы мои волки пролезть в такую узкую щель. Но источник воды у них был, от жажды точно не сдохли. Воздух оттуда тоже поступает. Я даже слышу, как он свистит. А еще в этой камере светло. На стенах растут какие-то странные фосфоресцирующие грибы. Таких я тут еще не видел, даже в книгах. Ладно, глянем, что тут еще есть. Кажется, эта камера последняя. Запах псины стал еще сильнее. А на земле то и дело попадаются обглоданные кости. Я отправил орба вперёд, чтобы заглянуть за угол, но и через стену мне уже были видны смутные пятна их аур. Спасибо моим рентгеновским очкам. У волков тоже есть мана? Да, думаю, тут у всех существ она есть. Но это ещё не значит, что они умеют колдовать. А может их внутренние огоньки состоят из какой-то другой энергии? Откуда мне знать? Я просто вижу свечение и всё. Немо на секунду выглянула из-за угла и прислала мне тусклую картинку. Небольшая стая похудевших и обессиленных волков, всего восемь штук. Что же мне с вами делать, дорогие? Огненную бомбу я тут боюсь бросать. Вдруг снова случится обвал. Простыми заклинаниями их не убьешь. это я сразу понял. Тут нужна мощная световая пушка или шаровая молния, и не одна, Восемь штук. Самому колдовать не вариант. Пока я создам заклинания на одного волка, остальные меня на тряпки порвут. Сделать какое-нибудь острое оружие из остатков железа. Моя магия металла пока еще слишком слаба, я и с деревом-то справиться не смог. С кинжалом на них идти тоже не лучшая идея. Это же матёрые хищные звери. Щит хорошая штука, но только не против врага, который гораздо массивнее тебя. Собьет с ног как пить дать. А что будет дальше, я и думать не хочу. Не, такие эксперименты я проводить решительно не желаю. Проще всего подготовить несколько мощных заклинаний и сохранить ворби, чтобы можно было выпускать быстро, как обычные огненные стрелы. Беспилотник все сделает сам с минимальным риском. Собственно, таким и был мой изначальный план. Но это просто огромные расходы энергии. Я же так опять банкротом стану. Мне бы надо хотя бы на обратный путь ману оставить. чтобы такого придумать? как их одним ударом уложить. Ага, но как мне тогда Ладно, Немо, мне нужна будет твоя помощь. Волки лежали в своем логове, тихо скуля. Уже много дней они не видели еды. Выбраться на волю возможности нет. Наверное, это место станет для них могилой. Но смерть от истощения нелегкая участь. Им придется терпеть голод несколько недель, возможно, опуститься даже до каннибализма. Внезапно у входа в их камеру Появилась маленькая темноволосая девочка, заглянула внутрь, громко взвизгнула и бросилась на утёк. Вожак вскочил. Боль, голод и усталость исчезли без следа во взрыве адреналина. Шерсть стала дыбом, а глаза налились кровью. "Еда!" Лидер стаи вскочил и ринулся вперёд, и все остальные бросились вслед за ним. В проходе забрежил дневной свет, голубезно неба. А на его фоне сияла фигура маленькой девочки, изо всех сил бегущей к выходу. К выходу, они снова будут свободны и сыты. Позабыв про всю свою усталость, волки рванули за жертвой. Всего несколько секунд смертельного спринта, и выход уже совсем близко. Как и их добыча? Она юркнула в проход и побежала вверх по склону. Вожак прыгнул за ней, надеясь сцепиться зубами в добычу, но острые клыки схватили лишь пустоту. Халапы внезапно потеряли опору. Волк провалился вниз и пропал из виду, издав удивленный визг. а потом раздался его скорбный, душераздирающий вой. Но обезумевшая от голода свора всё ещё несла бегущей вперед девочкой на всех парах. Один за другим они бросались в проход, замечая неладное лишь в последний момент. Некоторые из волков пытались даже затормозить, но бегущие сзади собратья толкали их вперед. Последний зверь все же успел извернуться и изо всех сил вцепился когтями в какой-то корень. Половина его тела уже свисала куда-то в пропасть, но он упорно цеплялся за жизнь. Тут к волку подлетел серебристо-белый ёж и выпустил несколько огненных снарядов. Зверь взвыл и соскользнул вниз. С трехсотметровой высоты открытого портала на острые скалы. Падения не пережил никто. Получено шесть очков развития. Поды то В общем, да, я попросту открыл портал прямо на месте выхода и настроил его так, чтобы обратная сторона оказалась высоко в небе, а с помощью миража мы изобразили для волков вкусную наживку, пока сам я прятался прямо за ним. Мой запах все еще не выветрился из прохода, так что волки купились. К счастью, маны на иллюзию уходит совсем немного, да и портал обошелся относительно дешево. Расстояние небольшое. Итак, с волками я разобрался по минимальным расценкам. Меньше 100 единиц маны. Бейся я с ними в честном бою, потратил бы тысячи полторы. то есть вообще все, что у меня осталось в накопителе на данный момент. Я еще раз тщательно осмотрел свои владения, теперь уже при ярком свете магического фонаря. Возле родника обнаружил мягкую глину. Мне как раз нужно сырье для кирпичей. Неожиданный сюрприз нашелся в логове волков. Конечно же, там была целая куча костей, но кроме этого я заметил, как что-то блеснуло в стене. В этом месте на поверхность выступал какой-то бурый минерал. Точно, это ведь железная руда. Я не пожалел маны и вытянул из стены увесистый кусок металла. Повезло! Тут есть самородное железо. Правда, его совсем мало. Надо рыть глубже или собирать эти рыжие камни и добывать металл из руды по старинке в горне. Но этим займемся позже. Когда немного тут освоимся. Итак, что мы имеем? Тут есть вода, есть труда и много свободного места. Но для меня самое главное построить здесь печь для восстановления маны. А если я начну здесь что-то жечь, то быстро задохнусь. Воздух просачивается через камни у входа, да и сквозь трещину возле родника неплохо дует, но для костра этого будет мало. А разобрать завал у входа нелегкая задача. Так что мы с ней сравнили рельеф снаружи и положение камер внутри и нашли точку, где свод одной из подземных камер был ближе всего к поверхности. Главное, чтобы там не было твердой скалы. Я использовал добытый металл, чтобы сделать небольшой бур, а затем просверлил с его помощью узкую сквозную шахту. В пещеру стал проникать свет. До поверхности тут не слишком далеко, всего около полутора метров. Получился неплохой дымоход. Уже лучше. Я подобрал земли ветку и рожок ради пробы импровизированный факел. А что? Даже тяга есть. Весь дым так и уносит в трубу. Эх, жаль, что у меня пока нет магии земли. Я бы сразу сделал себе и печку, и горн для добычи железа. Надо будет спросить мастера, как ее получить. Надеюсь, будет не так, как с железом. Нет, землю я в детстве уже ел, но ничего толкового из этого не вышло. Ну вот, теперь у меня есть своё тайное логово. Правда, я пока почти ничего не могу с ним сделать. Но ничего, всё ещё успеется.